351 декабрь 18. -е. Предлагаю устремиться мыслью по новому руслу, сосредоточив ее на одном из дальних миров, скажем, Венере, и перенося при этом сознание свое и себя в мысль, где мысль, там и я. Прекрасное упражнение для ментального тела. Плодоносно оно, ибо мысль магнитна, она, при успехе, приведет к космическому мышлению, ибо земное оставляется на Земле. Туда устремляйтесь со мною, везде и всегда. В начале поступления мысли будут скудны, но станут расти, а от земного мышления найдет космический язык, общий для всех точек Вселенной, и научится его понимать. Законы Вселенной едины, ибо объединены огнем пространства, и вечно они. Космические формы выражения этих законов обнимают собою весь проявленный мир, космо. Их постижение приводит к космическому сознанию и становится тогда человек духом вселенским или гражданином Вселенной, космоса, выходя в духе на космический простор в океан пространства. Но надо оторваться от Земли и земное оставить на время полета, не забывая при этом, однако, что такое Земля. Ведь к ней прилагается Архимедов рычаг мысли, ибо Земля — это точка опоры, которую он искал. Без Земли невозможно. Беспочвенные мечтатели не нужны, но нужны исследователи космоса, режущие мыслью пространство и не думающие о том, чтобы беспризорной оставить планету свою, свою землю, дом свой земной, человечество в целом, затерянными в беспредельном пространстве.